Как понять ценность жизни через страх смерти? Страх смерти есть у всех людей, но степень проявления его разная. Впервые страх смерти проявляется в возрасте 3-5 лет. В 5-8 лет дети особенно чувствительны к угрозе возникновения болезни и смерти. Если в 4 года моя дочь спрашивала, папочка, ты не умрешь? Сколько ты проживешь на свете? 100-200 лет? то в шесть она говорится слезами в голосе. «Папочка, я не хочу, чтобы ты умирал. Я хочу, чтобы ты жил всегда». Когда человек думает о смерти, он боится прежде всего. Несуществование, отсутствие реальности, небытия, неизвестности. Почему вы умрете? Что будет после? Потерять контроль над ситуацией, Заболеть неизлечимой болезнью и умереть в мучениях, покинуть близких и мысли о том, как они будут жить без вас. Чего на самом деле боишься ты?